Губерт. Глава третья, в которой мы узнаем, что означают слова «там мне», «там про», «там каст», «там ни», «там чай». Соломенный Губерт было уже не так удивительно и непонятно, как шах и мат. Имя как имя. Губерт — это Губерт, как Анечка, Анечка. Соломенный фамилия. как Железный, Коза, Быстрик, Новичок. В общем, ясно. Встречают с фамилией поудивительней. Анечка знала Белогладика, который был черноволос, портняшку, работавшего сапожником, Косова, у которого глаза были не хуже, чем у прочих, и даже бабку, который был деткой. Анечка обрадовалась, что в словах Соломина и Губерт Нет ничего непривычного. Она обрадовалась, что странный язык, на котором говорил мальчик, внезапно сделался понятным, и что на заколдованной площади люди зовутся не как-нибудь хитро, а соломенный, как железный, коса, быстрик, новичок. В общем, ясно. Радовалась она недолго. Мальчик, держа в пальцах пятак, как держит зернышко проса или блоху, поднес его к анечкиным глазам и сказал: "Там мне, там про, там ко, там не, там чай". Опять эти ужасные слова, подумала Анечка. Будь они хоть короткие, как слова шах, так нет же, длинные, противные слова. Разве их запомнишь? "Там мне, там про, там ко, там не, там чай". Повторил соломенный Губерт, словно бы что-то Анечке требуя или словно обучая ее своему языку. «Шах!» — сказала Анечка, чтобы хоть что-нибудь ответить. «Там мне там, про там, костам не там, чай!» — опять повторил мальчик, держа пятак перед Анечкиными глазами. «А что, если поклониться, но только чуточку, как барышня из замка?» — подумала Анечка-невеличка. «Раньше я поклонилась, и сразу же мне стало все понятно». И Анечка поклонилась но только чёточку, как барышня из замка. При этом нос её коснулся пятачка, который соломенный губерт держал в пальцах, как держит зёрнушко проса или блоху. — Не чай Я ведь предупредил. — Там не, там про, там каст, там не, там чай! — воскликнул соломенный губерт и проговорил по слогам. — Там мне! — «Это «не», там «про» — это «про», там «кас» — это «кас», а там «ни» — это «ни». «Ошибка!» — перебил его Анечка. «Теперь она все поняла. Стоит прибавить к любому слову «там» и начинаешь говорить на непонятном языке». Однако было сомнительно, понял ли соломенный губерт Анечку, когда она заговорила на своем языке, понятному ей, хозяину и лавочнику, и овцам. «Какая ошибка!» удивился соломенный Губерт. — Вот что значит поклониться на только чуточку, как барышня из замка, — подумала Анечка-невеличка. — Сразу же начинаешь все понимать, и тебя сразу же понимают. — Какая? А вот какая! — сказала она. — Надо говорить. — Там-ка, там-зни. — Вот и нет. Там-ка-стам-ни, а, впрочем, все равно... «Казни получаются!» — сказал Соломин и Губерт. «Какие казни! На которых казнят, вот какие! Теперь, надеюсь, вам ясно?» Хотя Анечке невеличке было не очень приятно услышать про казни. Она же обрадовалась, ведь еще никто никогда не обращался к ней на «вы». «На «вы» обращаются к хозяину, хозяйке лавочнику». К барану, например, обращаются на «ты». На «вы» следовало бы обратиться к барану, будь он баран. Ну, как железный, коза, быстрик, новичок. Ну, в общем, ясно. — А кого казнят? — опасливо спросила Анечка. — Кого надо? — Я предупреждал. Не про казни чай. — А вы дотронулись до пятака. — Я только носом. испуганно прошептала Анечка и на всякий случай добавила: сноса меньше спроса, чем соломы спроса. Тогда дело другое. Однако смерть недалеко. И вы увидите ее собственными глазами, потому что казнят меня. Палач уж ходит вокруг до да около. За что же вас казнят? А шляпу кто потерял? Я «Шляпу? Да она вас в кармане!» «Это!» — засмеялся Соломин Губерт, вытащив пятак. «Пятак не шляпа, а я потерял шляпу. Настоящую, или такую же маленькую? Настоящую, новую! Выходит, вас побьют? Меня казнят. За Солому спрос есть!» «Какие тут строгости!» — подумала Анечка невеличка, она пожалела, что не попросила у хозяина прощения за то, что спала не за печкой, а в телеге на соломе, за которую, оказывается, есть спрос. Хозяин побил бы ее, но не казнил. У них никогда никого не казнят, и палача у них нету. А здесь, на заколдованной площади, есть палач, и он ходит вокруг да около. Как это страшно! «Где же вас казнят?» — робко спросила Анечка-невеличко. «Тут!» — сказал соломенный губерт и стал прыгать на одной ножке с плитки на плитку. При этом он выкрикивал, размахивая руками. «Был соломенный губерт, и нету соломенного губерта, и не бывать больше соломенному губерту!» «Как же нету! Раз вы были соломенным губертом!» — спросила Анечка. И тут же вспомнила, что Боженко у них в деревне сперва была Быстрикова, а когда вышла замуж, стала Новичковой. Соломиный Губерт, наверное, тоже вышел замуж? Выйти замуж — это значит надеть белое платье, положить на голову веночек и отправиться в церковь вместе с женихом. Да. «Был я Соломиным Губертом», — сказал мальчик, прыгнув на одной ножке поближе к Анечке. «Видите ли вы на мне что-нибудь соломенное?» Спросил он. «Быть может, у меня соломенные руки? Соломенный нос, соломенный язык или соломенные волосы? Нет, ничего соломенного». «Значит, я не соломенный». «Но если ваш отец был соломенный, то и вы соломенный». «Мой отец соломенный!» Никому бы не советовал так думать. «Почему ж вы были соломенный?» «Потому что у меня есть...» «Что-то соломенное!» — воскрикнул мальчик и стал распевать. «Я соломенную шляпу раскрутил в руке и соломенную шляпу утопил в реке. Если вещь утопишь, в речке Волтавии топишь, значит, вещь лежит на дне, значит, нет ее на мне, значит, есть за это спрос, вот ответ на ваш вопрос». «Ой, вы потеряли соломенную шляпу, правильно!» — Рассказать как? — Конечно. — С одним условием. Если согласитесь играть в эстафету... — А как это? — Пока не скажу. Дайте сперва клятву, что будете играть. — Даю клятву, — сказала Анечка-невеличка, хотя я опасала, что играть в эстафету также страшно, как потерять соломиную шляпу, из за это, наверное, тоже могут казнить. — Что ж, слушайте, — сказал соломенный Губерт, — перестал прыгать на одной ножке с плитки на плитку, уселся под столбом, упиравшимся в высокий-высокий чёрный свод и начал